Часть третья. Когда отшельник открыл глаза, Павлыш сидел у его кровати и силился одолеть первую страницу романа, найденного в хижине на острове. Из этого следует, что Павлыш делал уже некоторые успехи в освоении языка, которым пользовался отшельник. Тот же язык был и в городе Манве. Последние полчаса Павлыш провел в секторе мозга, впитывая под гипнозом сложнейшие окончания 23 падежей. Отшельник лежал не двигаясь, не говоря ни слова. Глаза его были больше и светлее, чем у Ранмакана. Павлыш медленно отложил книгу, так, чтобы отшельник увидел ее название, и включил лингвиста. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Спасибо», — ответил отшельник. «Я долго был без сознания». «Да», — сказал Павлыш. Человек наморщил лоб, стараясь вспомнить что-то, потом провел рукой по черным волосам. «Они у меня перед смертью выпали», — произнес он. «Да», — согласился Павлыш, не зная, как объяснить это человеку. Он опасался враждебной реакции, шока. Он понял, что надо быть предельно осторожным. Павлыш покосился на пульт. Пульс отшельника был нормальным. «Я умирал от лучевой болезни», — сказал отшельник, — «от острой формы». «До нас не дошел газ». «Газ?» — спросил Павлыш. «Да, вы не знаете? Пьи пустили газ» который убил на материке тех, кто мог спастись от радиации. Так погибли люди в бомбоубежищах. А я умирал от ключевой болезни. Кто вы такие? Мы ваши друзья, — ответил Павлыш. Уверяю вас, мы ваши друзья. Мне хотелось бы верить вам, — проговорил отшельник. Друзей осталось мало. Как вам удалось спастись? Последняя подземная радиостанция кончила работать за неделю до того, как я, я потерял сознание». «Да. Вы не договариваете. Вы принадлежите к расе, которую мне не приходилось встречать. Почему вы так думаете?» Павлыш был в варежках. «Это можно сказать и по разрезу глаз, и по...» «Вы пользуетесь механическим переводческим устройством?» Отшельник показал на черную коробочку лингвиста. «Вы же видите, я читаю ваши книги». «С трудом. Книга была открыта на первой странице. Я подумал даже, что вы вообще не можете читать...» А этот шаг предприняли, чтобы успокоить меня? Неприятно очутиться в незнакомой обстановке. Меня зовут Девкали из Легона. Доктор Павлыш, представился Слава. Легона мы еще не знаем. Это где? Вы выдали себя, сказал спокойный отшельник. Вы плохой конспиратор. Я бы вам дал сто очков вперед. Легон – столица нашей империи. Вы не смуны. Вы пришли из космоса. А может, вышли из-под земли? Были и такие легенды о государстве, ушедшем под землю. «Вы правы, мы пришли из космоса». «И опоздали?» «И опоздали». Павлыш чувствовал растущую симпатию к этому человеку. Объяснить ему все?» «Вы хотите сказать...» Начал человек и замолчал. Приборы отметили усиление нервного напряжения в организме. «Вы хотите...» «Да», — сказал Павлыш, — «планета убила себя». «Все?» «Все погибли». Павлыш почувствовал себя виноватым. Это было нелепое чувство. Его испытывает человек, который должен прийти и сказать чьей-то матери, что сын ее попал в катастрофу. Такое испытывает почтальон, приносящий похоронную с войны. Тогда еще один вопрос, произнес человек медленно. Когда это произошло? Немного более года назад. Более года назад? И я был мертв более года? Да. Ваша цивилизация может побороть смерть, Вопрос несколько сложнее. Существует галактический центр. Наша планета вошла в контакт с галактическим центром недавно, всего несколько лет назад. Прибор, который возвратил вас к жизни, изобретен на одной из планет галактического центра. И изобретатели его совсем не похожи, и на людей находятся на нашем земном корабле. Расскажите все по порядку, попросил Девкали. Не беспокойтесь, я себя хорошо чувствую. Может быть, вы хотите подкрепиться? Потом, сказал дивкали.